что такое смерть? Такое ли это зло, как всем нам кажется? Быть может, умирая в последний горький час, дошедшему до края, как в первый час пути, совсем не тяжело? Но ты пойми, не быть утратит свет, тепло. когда порвется нить и бледность гробовая по членам пробежит все чувства обрывая Когда желания уйдут как все ушло и не пяти не естст Ну да пиешь такого лишь тело просит есть еда его основа она ему нужна для поддержания сил а дух не ест не пьет. На смех, любовь и ласки, Венеры сладкой зов. Не трать слова и краски, На что любовь тому, кто умер и остыл?